Глава 5. Дом детских организаций. Женя Сутула брела по тротуару к дому. Изменить походку оказалось удивительно просто. Сперва немножко ныли суставы таза, но после того, как Женя постучала по ним всунутыми в карманы толстовки кулаками, нытье ослабло, а затем и вовсе исчезло. Ноги ступали иначе: носком вперед, а не в сторону, а бедра как будто стали поуже. Совсем у меня крышак едет, подумала Женя, и отодвинула это наблюдение как незначимое. Ее обогнал черный микроавтобус, такой же, как тот, что гнался за ней полчаса и полжизни. Не тот, не потому, что номер другой, просто не тот. Движок по изношению и шаровая опора справа пришептывает, но точно такой же. Обогнал и свернул во двор Жени. Понятно. Пыхов сказал: Квартиру сразу проверьте, если следов нет, ждите. Только незаметно где-нибудь, встаньте, образец же не дебил. Пока ехали, ничего не засекли. Я не знаю, любое подозрительное. В Мужиканю в мужика, но способности к маскировке мы исключать не можем. Видели же, что в магазине творило. Он повернулся к Овчаренко, слушая трубку, и показал, что Трофимов на точке одиннадцать. Тоже отсигналил с заднего сиденья Юсупов. Кто его спрашивал еще? Впрочем, протокол в Юсупова вбит сильнее соображений здравого смысла, пусть. Стрелять сразу, да, при первом визуальном контакте, только не в голову. Потом сразу эвакуация, и подчеркиваю, нежно, как живую, даже если никаких признаков жизни. Если дергается, код 29. Как Он включил громкую связь, Трофимов терпеливо повторил. Если на линии огня гражданские и вообще посторонние или там просто свидетели, бережемся или выполняем задачу? По обстоятельствам, хотел сказать Пыхов, но глянув на Овчаренко, приблизил телефон к нему. "Выполняйте", сказал Овчаренко и отвернулся к окну. Микроавтобус въехал на точку шесть. Женя пробыла в соседнем дворе десять минут. Сидеть или стоять просто так значило быть заметной. Поэтому она, не особенно торопясь, перетащила от какого-то подъезда к мусорке стопку коробок из-под еды, сложенных рядом со слишком мелкой для такого объема урной. Микроавтобус обратно так и не проехал. Из подъезда вышла бабка в халате, одной рукой придерживая шебутного мальчика лет пяти, другой трехколесный велосипед с очень широкими шинами. Шины пытались уехать в одну сторону, мальчик рвался в другую. Тем не менее, Женю бабка заметила и прошипела что-то насчет молодежи, которая накидывает горы мусора у подъезда, а прибирает за собой только вечером, а людям весь день мимо грязи ходить. Женя потупилась, виновато улыбнувшись и постаравшись не пробормотать, что к поискам и Лёшки в летнее время следует относиться с особой осторожностью. Бабка проволокла свою ношу к асфальтированным дорожкам в серёдке двора, там Воссоединила мальчика с велосипедом и отправила на ближайшую орбиту, а сама присоединилась к паре бабок поших внучат помладше, и принялась оживленно что-то осуждать. Наверное, молодежь, грязь и ходящих мимо людей. Женя подхватила последнюю картонную стопу и очень неторопливо пошла к мусорке. Перед глазами возникла девочка в желтом. Девочка отъехала в сторону, скверно нарисованный на стене за ее спиной Чебурашка стал виден четче, быстро несколько раз поменял форму ручек-ножек и побледнел, чтобы наглядней стала стена вокруг. Оттенок краски, высота потолка, плинтус, закрашенный поверху выключатель. Женя положила мусор в контейнер для перерабатываемых отходов и замерла, нахохлившись. Перед глазами мелькали стены, выключатели, артикулы краски, утвержденные проекты образовательных и лечебных учреждений, лоты торгов на поставку товаров для муниципальных и федеральных ведомств. "Рома, далеко не уезжай", крикнула бабка внуку. Рома не обратил на ее слова внимания, как бабка и ее собеседница не обращали внимания на свечение кармана бабкиного халата. Экран ее телефона, на котором мелькали типовые проекты зданий, перечни поставок для госнужд и галереи выключателей, просвечивал сквозь голубые цветочки на тонком ситце. Последний на экране загорелась панорама Яндекс.Карт с трехэтажным зданием неласково-казенного вида. Кадр заполнила табличка: "Муниципальное учреждение Дом детских организаций". И карман погас. Батарейка телефона иссякла. Бабка по всему не пользовалась интернетом совсем, потому заряжала аппарат нечасто. Женя моргнула и на миг активировала телефон в кармане бабкиной подружки. У той модель была постарее и помедленнее на навигацию построить позволила. Женя сунув руки в карманы, послушала происходящее вокруг и убедилась, что микроавтобус по-прежнему стоит в ее дворе за трансформаторной будкой что аудиосистема в салоне по-прежнему воспроизводит с водительского смартфона подкаст про медвежью охоту. Женя поправила плечом капюшон и пошла со двора, бормоча: "Если стреляешь, стреляй наверняка, потому что убежать от раненого медведя уже не успеешь". Вы помните, что служба контроля активно и последовательно выступала за ликвидацию последнего опытного образца, сказал Пыхов веско. Никитин заворочился на месте, явно собираясь резко, как всегда, возразить, но сил у него не нашлось, и он, обозначив взмах рукой, застыл бледным лицом в экран. Овчаренко уставился на него, двинул челюстью и вывел на общий экран данные прицепленного к Никитину диагноста. Никитин показал, что возмущен, но и теперь говорить ничего не стал. Сергей Викторович, если в больнице вас не удержать вы лягте хотя бы что ли, предложил Рыбаков на удивление внимательно рассмотревший показания. Вы нам живой полезней. Никитин мотнул головой, не отрываясь от той части экрана, на которой застыла фотография образца в исходном варианте. Она снова развернулась во всю высоту и Пыхов продолжил. Мы настаивали на ликвидации по завершении предусмотренного комплекса испытаний. Нас не послушали. Образец подвергся трансформации и новым, принципиально иным и не предусмотренным никакими программами и испытаниям. Результаты всем известны. На экране появился образец «Два». Первый его снимок сделал, где он еще щекастый, по-смешному свирепый и в желтом платье, на покупку и доставку которого с карточки Рыбакова, как позже выяснилось, ушла треть оклада. Оклад составлял лишь часть зарплаты, но все равно был немаленьким. Пыхову бы хватило на полгодика. Впрочем, ему и стоимости платья на полгодика хватило бы. И если бы у него стырили такие деньги, он бы стырившего лично пропустил через шредер. Наши рекомендации были проигнорированы даже после появления образца неустановленной природы, неофициально называемого Лилит, сказал Пыхов, глядя на окошко с Рыбаковым, и зная, что Овчаренко смотрит туда же. Рыбаков улыбнулся. Никитин вздохнул, но снова отмолчался. Выхов продолжил, глядя на изображение образца 1 в его нынешнем виде. Вместо ликвидации последнего опытного образца, то есть Артема 3, и активизации исследований образца 2, то есть Лилит, был, как известно, реализован паллиативный вариант. Образец 2 мы, значит, просто наблюдаем без фанатизма, будто он обычная девочка, а не Неизвестно что А образец 1 вместо нормальной ликвидации прошел теперь уже полную гендерную, а с нею, понятно, психофизиологическую трансформацию и был назначен пассивным социальным модулем в программе стабилизации внутренних взаимоотношений в трудовых коллективах. Он помолчал с самым ироническим видом и закончил. «Микроскопом орехи. Сегодня нас службу контроля спешно направили выполнять нашу же рекомендацию. Образец сбежал, на надо зачистить все понятно. Короче, мы отзываем нашу рекомендацию. Конференция зашумела и зафонила так, будто участников было сотня, а не десяток, при том, что ни контроль, ни рыбаков не шумели. Ждали. Пыхов кивнул Юсупову. Тот заговорил слишком быстро, как всегда, меняя слайды. У образца сегодня третий день работы в роли лохушки в сдержанном недружелюбном коллективе. Этап без и буллинга просто легкий шейминг на тему низкой компетентности с постепенной подгрузкой личных выпадов: про внешность, возраст, семейный статус и так далее. Все в рамках договора с центром трудовых и социальных отношений. Базовая программа работала без сбоев, хотя были отмечены как всплески творческой активности, не укладывающиеся в наложенный интеллектуально-психологический профиль, так и выбросы, короче, фантомные боли кивнули все, кроме Никитина, который, что характерно, и тут не полез в спор. Исупов продолжил. При этом образец не ставил под сомнение ни свою личность, ни достоверность легенды. В 14:35 образец был штатно пропатчен, после чего случился известный всем инцидент. На сей раз Никитин явно собрался что-то сказать в оправдание то ли свое, то ли образца. Рыбаков жестом велел ему не встревать. Никитин шумно распаковал и проглотил пару таблеток. И вещал дальше. Анализ патча выявил несколько мусорных строк, отсылающих к стёртым логам и кластерам неактивной памяти образца. Похоже, стёртые они были не до конца, а удар при падении и сопутствующие повреждения не только активировали вольный переход образца в спецрежимы, включая боевой, но и перестроили память. Это подозрительно и досадно, но, товарищ, а мы не хотим понять, откуда мусор в патче? спросил Никитин. Очень хотим, заверил Пыхов, но потом Сейчас важнее другое. Что может быть важнее, Юсупов оборвал его. Он учится бессмертию. Рыбаков уронил, воспроизведя интонацию Овчеренко просто абсолютно. Так. Юсупов испуганно ухмыльнувшись, сказал: тычу в экран?" Образец уже продемонстрировал уникальные возможности регенерации и заживления биотканей. У него такие возможности, не то, что не закладывались, их не существует, просто возможности таких человечество про них во всяком случае не знает. Вот видите, он дыру в животе себе заращивает за двенадцать минут. Это реплика мышечной и соединительной ткани, конечно, но она полный аналог нашей. Это переворот в медицине, экономике, военном деле, в глобальных раскладах это другой вообще мир. В одной отдельно взятой стальной башке, медленно сказал Рыбаков повел глазами по экрану с окошками, собравшихся и спросил: "И где эта башка?" Овчаренко кивнул, Юсупов проверил другое окно и вывел его в общий доступ. Вот на экране появилась улица перед точкой шесть. Как обычно пустынная, лишь разок шумно проскочила машина, шевельнув листву на заслоняющем край кадра деревя. "Это где?" нервно спросил Рыбаков. «Угол склада, сказал Пыхов. От угла отслоилась мешковато одетая фигура и сутулина, но быстро зашагала на камеру. На образец она походила весьма отдалённо. Она третью походку вспомнила, сказал Никитин с неуместным восторгом. Правильный пацанчик, это ж с позапрошлого года стерли давно. Вот так стерли», — сказал Пыхов в полголоса. Как бы образец сам не устроил сейчас. Переворот в глобальных раскладах, сказал Рыбаков. Геннадий Алексеевич, все под контролем будет, взять бы только. Под контролем, с кислой улыбкой повторил Рыбаков, вводя глазами по экрану. Убедились сегодня. Так, сказала Вчеренко, вставая. Доложите хоть, осведомился Рыбаков. Геннадий Алексеевич, обижаете, сказал Пыхов, рассовывая все нужное по карманам. И отсюда из точки два, там чепет уже копытом бьет. Эльдарв, включай запись. Вань, все группы сюда, пусть блокируют выходы, как периметр пересечет. Если сквозь нас выйдет огонь на поражение сразу. И тетки с детьми пусть не вздумают возвращаться, пока команды не будет. Действуй. Иван кивнул и исчез. Не надо на поражение, начал Никитин. Рыбаков без труда его перебил. А как же глобальные расклады? Будущее Бравой новый мир». Без нас-то он кому нужен, правильно? спросил Пыхов, отключился и рванул догонять Овчаренко. Тот уже быстро, но бесшумно спускался к условленной точке на первом этаже. Женя решительно прошла через калитку, но двинулась не к главному входу а через дворик к углу здания серого и невзрачного, совершенно незнакомого, но каждый скучной плиткой фасада и каждым плохо вымытым окном расталкивающего тоску между грудью и животом чуть выше заросшей дыры Женя прошла мимо игровой площадки, вздрогнув, когда мирно висевшая перекладинка качелей качнулась туда-сюда. Наверное, от порыва ветра, которого Женя, стоявшая у стены, не ощутила. Почему-то это размеренное движение пустых качелей показалось очень страшным. Площадка была пустой, как и улица за спиной. Двор был пустым. Издание как будто было пустым. Женя не видела никого в окнах, и звуков никаких до нее не доносилось. Она, с удивившей ее самоуверенностью, свернула еще за один угол, прошла в арку между двух черных неприятно пахнущих колонн квадратного сечения, ухватилась за алюминиевую пластину, заменявшую ручку правой из трех одинаково выглядевших дверей, и потянула. Дверь неохотно открылась, еле слышно проскрипев. Женя подышала и немного успокоилась. Здание не было заброшенным, как она решила было на последних шагах, оно явно использовалось. причем для содержания детей, ну или как минимум их кормления. Ощутимо пахло столовой. Невкусной сытностью сгоревшим молоком и немножко хлоркой. Женя невесть откуда знала, что этот запах всегда идет в пакете с гомоном детских голосов или хотя бы с отчетливым учительско-воспитательским голосом, под который непременно подложен невнятный шум, неровно играющий от короткой звонкой тишины до откровенного бубнежа. Здесь звук был, но неразборчивый из-за удаленности, видимо, на второй этаж. Женя притворила дверь Прошла сквозь следующую открытую, прихваченную веревочкой к крюку в стене, и через темный холл прошагала в коридор ведший, очевидно, к лестнице. Шум с некоторым трудом делимый на неразборчивые, но явно детские голоса стекал оттуда. Сама Женя шума почти не производила. Ворованные кроссовки оказались на диво легкими, удобными и беззвучными. Даже в гулком холле, по которому шелест рукава разлетался в стороны тремя крыльями. В коридоре, впрочем акустика была другой. Каждый шаг отливался не в звук, а в толчок по бетону, спрятанному вообще-то под древний вытертый линолеум. Женя нахмурилась, но темпа не сбавила. Она знала, что цель близка. Хоть совсем не понимала, что это за цель, для чего И чем женя сможет ее поразить? Размеренности хода не мешали быстрые взгляды вправо-влево, в окна и щели приоткрытых дверей. Вид за окном на сторону противоположную той, с которой пришла Женя, перекрывало длинное подсобное здание типа гаража на несколько боксов. В щелях дверей висел неподвижный сумрак. Потом гараж кончился, и Женя замерла. За гаражом был невысокий забор, За ним узкая улица, а дальше большая спортивная площадка, по которой ходили, бегали и ползали дети разных возрастов. Человек десять. в не совсем одинаковых, но однотипных трикотажных костюмах под присмотром пары взрослых женщин. Явно отсюда из этого приюта. Не лень же было тащиться через дорогу рассеянно, подумала Женя, замерев, оказывается, с отвернутым от окна лицом. Она смотрела на последнюю дверь коридора, ради разнообразия прикрытую и ведущую, судя по длине стены от косяка до угла, в комнату заметно больше тех, что Женя миновала. тик шепнулась в самом, кажется, слуховом канале, так что стало щекотно и тревожно. Женя поежилась, быстро огляделась, шагнула к двери и рванула на себя покрашенную вместе с фанерой ручку. Дверь рассталась с косяком не без сопротивления. Нечасто ее открывали и закрывали после последней покраски, значит. За дверью были мрак и тишина, не такие, как за приоткрытыми дверями, а такие, которых Женя привыкла опасаться, хотя совершенно не помнила, когда и почему. Но она вошла внутрь, не тратя времени на воспоминания и раздумья. Внутри был крупный зал с хаотично расставленными столиками, вроде кафешных, только без стульев. Стулья лёгкие пластиковые, вдетые друг в друга смутно белели, несколькими колоннами у левой стены. Окна глухо зашторины, поэтому мрак, а тишина просто сгущенная от того, что не было никого здесь несколько недель, если судить по затхлому воздуху и застоявшейся пыли, а также поверить неожиданно проснувшемуся умению отличать застоявшуюся пыль В темной комнате, от обыкновенной, Женя отмахнулась от бестолково взвихрившихся вместе с пылью мыслей и пошла к дальней стене, к Чебурашке. Глаза привыкли к темноте удивительно быстро и различали рисунок почти в мельчайших подробностях. Чебурашка был скорее устрашающим, чем милым. Он вправду держал в руке Василек и занимал полстены. Значит, Женя вправду фотографировалась стоя возле этой стены, а девочка вправду была рядом, Насупленнее обычного, вцепившееся в платье, которое она не позволила сменить на принятый здесь трикотажный костюмчик, пахнущая ванильным мороженым, которое никогда не пробовала, но запах которого приняла, как только увидела, с каким удовольствием Женя слопала стаканчик, не садясь на скамейку в парке. В каком парке, подумала Женя в панике. Какое мороженое, какая девочка. Аля, а не Лилит моя девочка, которая она зажмурилась, вцепилась пальцами в стену, так что, кажется, поцарапала мохнатую Чебурашкину ногу до бетона и поняла, что сейчас наконец-то вспомнит. Снова все полностью и сразу, и теперь уже навсегда. Не отвлекаясь на посторонние шумы, бессмысленные фразы и чужие голоса, твердящие про часики. Вполном по свету рыскать раздался тот же уже знакомый и совсем чужой голос, и Женю одновременно Ошпарила и выморозила диким страхом и разъедающим голову и легкие чувством опасности, ощущаемой как вдох кислоты. И она попыталась в одно движение присесть, прыгнуть в сторону и распахнуть глаза, но не смогла ничего. А кто-то невидимый могущественный и значит страшный продолжил до омерзения знакомым и чужим как сколопендра голосом два девять останов служа страстям и нуждам человека усните здесь сном силы и покоя восемнадцать покаяние и жене стало все равно Она так и не открыла глаз, но будто видела на внутренних поверхностях век проекцию того, что происходит в поле зрения и немного за его пределами, то ли переводя в картинку то, что слышала, чуяла и осязала, то ли как-то еще. В дверном проеме и рядом стояли пятеро. Один из тех, что в комнате при форме и со странного вида автоматом, другой безоружный в штатском неофициальном хлопковом, остальные за стеной. Женя, не шевельнувшись, могла бы сосчитать число патронов в их магазинах и пломб в их зубах, если бы ей не было все равно. Штатский, включив огромный и яркий фонарь, от которого картинка перед глазами Жени дернулась и стала слегка муаровой, неспешно пошел к Жене, говоря на ходу: тем самым голосом, будто рапортуя кому-то невидимому, даже особым взором. Образец артем 3 собственность ФГУП опытный институт композитных материалов, покинувший участок полевых испытаний в результате инцидента, описанного в рапорте 12072, обнаружен службой контроля в полном соответствии с прогнозом службы на точке 6, выведен из активного состояния, опасности не представляет. Шею под левым ухом кольнуло. Там стало Больно и горячо. Уже на миг перехватило дыхание, и тут же боль и жар исчезли, а вместо укола мазнула прохладная салфетка. Ты что делаешь, гад? У меня может аллергия на всякие уколы, тем более после операции. Тебе отвечать, если шок или что-то еще будет, подумала она все с тем же изумительным равнодушием. Голос продолжил. Для образца Артем-3. 3. В соответствии с основной программой лишаю вас возможности действовать и двигаться без команды, подтверждённой разовым паролем из списка 1. Фиолетовый Ноль. Четыре. Закрой глаза. Творец небес. Кивните, если поняли и приняли к исполнению. Голова Женя неожиданно мотнулась вверх и вниз, она сама не поняла почему. Пустота из выпотрошенного живота шевельнулась и поползла. Вверх вызывая тошноту и вниз, заставляя колени подкоситься и как будто исчезнуть. Быстро носилки сюда, скомандовал хлопковый человек. Женя, все хорошо, все кончилось. Теперь спи. Женя отлепилась от стены и начала медленно валиться в светлую муаровую бездну, перечеркнутую черточками света красного и зеленого, как человечек на светофоре и белого, как светящий ей в лицо фонарь. Света того и этого, таившихся, оказывается, в ее затененной памяти и расправившихся наконец то ли парашютом, то ли мешком, который встряхивают прежде чем застелить им офисную корзину для мусора, можно дышать. А вместо парашюта Женю поддергивают, удерживают и ведут сперва туда, потом сюда чьи-то руки. И какой-то настил выше пола, уже пола и неудобнее пола, не дающий соскользнуть на пол и скатиться в светлую бездну, которая теперь плавно перемещается от ног к глазам, которые в свою очередь пытаются закатиться к макушке. Носилки въехали по пандусу в салон автобуса. И щелкнули креплением многоловника. Двери, хлопнув, перечеркнули светлую бездну черной крышкой. Автобус, рыкнув, плавно тронулся. И в 12 километрах от него открыла глаза маленькая щекастая девочка.